6. Вэнфорд не шутил, когда грозил завалить Гарри работой. Ее действительно было много, и Гарри прямо расцвел. Он частенько задерживался в офисе допоздна, хотя никакой необходимости в этом не было, просто ему не хотелось бросать начатое на середине. Произошло еще одно важное изменение. Теперь Гарри жил почти как монах, давший обед безбрачия, по крайней мере, по сравнению с тем, как оно было раньше. Не то чтобы он сознательно отказался от плотских утех, дав себе клятву, что больше такого не будет, он по-прежнему ни в чем себе не отказывал, но теперь все воспринималось иначе. Бывали дни, когда он по вечерам сидел дома, читал книги или учебники по менеджменту, иногда даже пару вечеров подряд. Родители тихо радовались в надежде, что сын начал остепеняться, а отрывался на выходных. Кстати сказать, было несколько выходных, когда он и вовсе не думал о том, чтобы завалить в койку очередную бобенку. Так случалось нечасто, но все же случалось. И была еще Линда, владычица смеха. Чувства, которые Гарри испытывал рядом с ней, или когда о ней думал, приводили его в замешательство прежде всего потому, что он никогда раньше не переживал таких чувств. Но со временем он с ними свыкся и они перестали его беспокоить, и в какой-то момент стало ясно, что они ему даже приятны. Возбуждение было, однако не было внутреннего напряжения. На самом деле он сам не знал, что именно чувствует по отношению к Линде, зато точно знал, чего он не чувствует. Знал, чего не хватает, и совершенно без этого не страдал. Иногда они вместе обедали или ужинали, ходили в кино или в театр, и каждый раз это было приятно и весело. Да, весело. Вот верное слово. Нелихорадочно-истерическое веселье уикендов на Файер-Айленде, негромкие вопли во время софтбольного матча или боксерского поединка, не стремительный разовый перепихон со случайной знакомой, когда надо успеть все закончить и смыться раньше, чем домой придет муж. Это было вообще ни на что не похоже. Все прежние значения этого слова совершенно не подходили к тому, что Гарри чувствовал в присутствии Линды. И все-таки именно весело приходило на ум, когда он размышлял обо всем, что они делали вместе. Весело. Просто гулять по городу, глядя по сторонам или не глядя, молча или о чем-то беседуя. Да. Весело кормить белок орехами, весело смотреть постановку Шекспира в Центральном парке, весело спорить о политике с чуткой и сердобольной женщиной либеральных взглядов. Нет, так не бывает. Что веселого политических спорах? И все-таки эти споры, собственно, даже не споры, а просто беседы, как их ни назови, все равно это весело. Да, по-другому не скажешь. С Линдой, смеющейся, всегда весело. Господи, что за нелепость. Проводишь с женщиной так много времени, и после всего в голове остается лишь одно слово — весело. Совершенно нелепо, но так и есть. Весело. Весело. С началом осени Гарри вернулся на курсы повышения квалификации, так что теперь два вечера на неделе были заняты учебой. В один из дней лекции начинались довольно поздно, в восемь вечера, и Гарри обычно ужинал с Линдой, и они неторопливо общались за кофе, пока ему не пора было бежать на занятия. На курсах Гарри учился отлично, даже лучше, чем раньше. Он сам поражался своим успехом, потому что вроде как не особенно-то старался. Во всяком случае, старался не больше обычного. Однако, если судить по оценкам, усердие было приложено явно немало. При этом он совершенно не напрягался и проявлял искренний интерес к учебным предметам. Хотя бы уже потому, что знания, полученные на курсах, будут способствовать его скорейшему продвижению вверх по карьерной лестнице. Казалось, его способность сосредотачиваться выросла десятикратно, Он больше не отвлекался на посторонние мысли, он слушал преподавателя, читал учебники, и все слышанное и прочитанное мгновенно обретало смысл. Материал укладывался в голове сам собой, без всяких усилий и запоминался с первого раза. Он проводил много времени за учебой, но ему это было не в тягость, поскольку он не ощущал никаких внутренних конфликтов, а значит, и не испытывал напряжения. Ему нравилось учиться и поэтому время шло быстро и незаметно. Родители Гарри прямо не нарадовались на сына. Он теперь чаще бывает дома, усердно учится, сам расслабленный и довольный. Но самое главное удовольствие он им доставил, когда пригласил в ресторан на годовщину их свадьбы. Поначалу они просто оторопели и чуть было не отказались от приглашения. Никогда раньше Гарри не поздравлял их по собственной инициативе и, кажется, даже не помнил дату. Когда кто-то из них говорил, что сегодня годовщина их свадьбы, он улыбался и отвечал, что «Это прекрасно, примите мои поздравления», и, расцеловавшись с обоими, продолжал заниматься своими делами. Словно праздник родителей ему совершенно не интересен, Если по правде, то так и было. Но в этом году он не только самостоятельно вспомнил об их годовщине, но и пригласил в ресторан, чтобы отпраздновать это событие, и даже купил билеты на бродвейский мюзикл то есть спланировал все заранее. о это так радостно и приятно! Вечер прошел просто волшебно. Даже погода была прекрасной. Их милый Гарри устроил им ужин в очаровательном французском ресторанчике, где его очень вкусно кормили. И они выпили немного вина, и миссис Уайт чувствовала себя совершенно особенной. Отец Гарри смеялся и сжимал руку жены и периодически целовал ее в щеку. И Гарри тихо радовался про себя, глядя на их сияющие счастливые лица. Почему-то сегодня он как-то особенно остро ощущал свою близость к родителям. Такого с ним раньше не бывало. При одной только мысли, что это он подарил им столько счастья, его сердце полнилось радостью. Он и не знал, что такое бывает. Все это его поражало и даже немного смущало. Он не видел особенной взаимосвязи между собственными поступками и внутренними ощущениями. Но он не пытался это осмыслить. Просто наслаждался происходящим. К сожалению, приятный вечер закончился слишком быстро, но родители Гарри еще долго его вспоминали и рассказывали друзьям, чтобы поделиться своей неизбывной радостью, какой у них замечательный сын, любящий и внимательный. Это был не просто семейный праздник. Это было подтверждение. Подтверждение их чаяний и надежд. И самое главное — подтверждение успеха их успеха в качестве родителей и успеха Гарри в качестве сына. Теперь они знали, что сделали все так, как надо, и правильно воспитали своего единственного ребенка. А значит, и дальше все будет так, как должно быть, избудутся все их мечты и надежды. Гарри будет здоровым, счастливым и благополучным во всех отношениях. Да, его жизнь еще не обрела полную цельность, но когда-нибудь, может быть, уже скоро у него будет своя семья, свои дети. Многие годы родители Гарри боялись, что избаловали его, поскольку он был их единственным сыном, и они даже подумывали о том, чтобы усыновить ребенка давным-давно, много лет назад, но процедура усыновления оказалась слишком сложной, долгой и практически безнадежной, и они так и не решились на эту затею. Но сейчас все их страхи расселись в восхитительных кушаньях и тихой музыке. В теплых воспоминаниях о чудесном праздничном вечере, который устроил им Гарри. Этот вечер запомнится им навсегда, на всю жизнь. Как-то так получилось, что все больше и больше свободного времени Гарри проводил с Линдой, вплоть до того, что встречался почти исключительно только с ней. Разумеется, он по-прежнему иногда занимался случайным сексом, но бывали периоды, иной раз и неделями к ряду, когда он вообще не задумывался о чем-то таком. Работа, вечерние курсы, свидания с Линдой. У него просто не было времени думать еще о каких-то посторонних тёлках Обеденные перерывы проходили спокойно и тихо, обычно в компании с Линдой, так что вовремя возвращаться с обедов в офис для него больше не составляло проблемы. Жизнь Гарри Уайта во всех аспектах текла ровно и гладко. Однажды Уэнфорд снова пригласил его на обед. Едва они сели за столик и заказали напитки, он сразу же перешел к делу. «Это конфиденциальная информация, я попрошу никому ничего не рассказывать, но на будущий год у нас в компании намечаются очень серьезные перемены. Крупные перемены. Мы растем, расширяемся». Особенно это касается взаимодействия с нашими зарубежными партнерами. И мне бы хотелось видеть тебя среди тех, кто примет участие, самое деятельное участие в этих переменах». Гарри улыбнулся и кивнул. «Мне самому тоже хотелось бы поучаствовать». «Да», — Уэнфорд улыбнулся в ответ. «Я даже не сомневаюсь. Не сомневаюсь по той причине, что точно знаю». «Ты можешь многое сделать не только для фирмы, но и для меня лично. Видишь ли, я как раз отвечаю за осуществление намечающихся перемен». Гарри, понимающе кивнул. Официант принес заказанные напитки, они сделали поглотку, и Уэндворт продолжил. «Последние месяцы у тебя все идет хорошо. Насколько можно судить по твоим результатам и твоему отношению к работе?» «Да, у меня все хорошо». — Замечательно. Рад это слышать. Хотя все и так очевидно. Они улыбнулись друг другу. — У нас уже был разговор, и я не хочу повторяться, но мне кажется, что теперь ты, возможно, готов к продвижению наверх. Гарри почувствовал, как внутри все всколыхнулось, и его накрыло волной радостного предвкушения. — По крайней мере, почти готов. Предвкушение внезапно сменилось гулкой пустотой. Гарри не понимал, что происходит. Уэнфорд пристально смотрел на него, и Гарри не знал, что он сейчас должен чувствовать, и что фактически чувствует, кроме растерянного замешательства. Он сделал еще глоток аперитива, дожидаясь, что Уэнфорд скажет дальше. Ответственность — главная составляющая успеха. Безответственный человек сам себе чинит препятствия. Вот, например... И я постоянно вожу развлекаться успешных менеджеров компании, таких же, как я, прежде всего ответственных. Мы все семейные люди, сознающие свою ответственность перед обществом. Мы все крепко стоим на ногах и смотрим на вещи в правильной перспективе. Мы умеем расслабиться, — Уэнфорд улыбнулся, взмахнув рукой, — и получить удовольствие, но... Но! Дома нас ждет семья, и мы всегда возвращаемся к своей семье всему свое время и место. Очень важно, чтобы человек на высокой руководящей должности был примерным семьянином и ответственным членом общества». Вэнфорд еще на миг задержал взгляд на Гарри, потом взял меню и принялся его изучать. Гарри, конечно, все понял. Он далеко не дурак. Он знал, о чем говорит Вэнфорд. То же самое он говорил раньше, уже не раз — С точки зрения Уэнфорда, доверять можно только семейному человеку. И, наверное, в чем-то он прав. Человек, сознающий ответственность перед семьей, будет ответственным и на работе, что имело большое значение для Гарри. И не просто большое, а первостепенное. Но сегодня Уэнфорд говорил о другом. Да, сегодня он намекал, и вполне... Непрозрачно, что Гарри следует всерьез озаботиться сменой семейного положения, причем в самое ближайшее время, если он хочет принять деятельное участие в переменах, готовящихся в компании. Также Уэнфорд весьма недвусмысленно напоминал Гарри, что его будущее в компании во многом зависит от того, что решит он Уэнфорд. У Гарри есть выбор прислушаться к советам Уэнфорда и подняться на самый верх, А Гарри не сомневался, что так и будет, если он поведет себя правильно. Или навечно застрять где-то посередине возможно, когда-нибудь стать, в лучшем случае, младшим вице-президентом. Ситуация предельно ясна. Но чтобы не произошло, это произойдет только на будущий год. А Гарри тем временем будет стараться себя проявить, как старался в последнее время. Пока что все получалось неплохо.